Переводчица добулькала. Англичане вежливо похлопали. А некоторые даже попросили расписаться в каталоге. А я, Серег, расписался и стырил одну красивую ручку. Группа, слава богу, ушла. Я немного покурил за статуи давидки. Я отправился к заведующей. Смотрю, а там у кабинета садом с геморжей. Калерия с переводчицей ругаются так, что пыль столбом стоит». Подхожу, пытаясь погасить конфликт мирными средствами. Не поливать же их из огнетушителя. Короче, оказалось, что у переводчицы батарейки в плеере сели в первые две минуты. И ей приходилось всю мою бильберду англичанам переводить. Потому что сама она даже из школьного курса ничего не помнила. Да и в музей попала в первый раз в жизни. Вот, думаю, дела. Но мне-то что? Я не утверждал, что могу экскурсии водить. Тем более в таком изрядно утомленном состоянии. Короче, доругались они с Калерией, и переводчица хлопнула дверью и убежала. Калерия на меня смотрит и так задумчиво говорит. «Ну что, Коля, облажались мы с тобой по полной программе?» «Фигня, Каля, говорю. Наплевать на этих Чарльзов-Диккенсов. Они уедут и забудут через пять минут». Вдруг в дверь пуляет переводчица и тащит здоровенную книгу посетителей, которая лежит внизу, раскрывает и переводит. От имени группы английских туристов приносим огромную благодарность администрации музея, которая за каких-то пять фунтов в час предоставил нам незабываемую встречу с известным на весь мир замечательным русским артистом Еннадием Хазановым. — О, как, Серег! Ты въезжаешь? За это надо тяпнуть. Серег, ты что, умер уже? О, балда. С полбанки окосевает так, что не поймешь, спит он или не спит. Ладно, дрыхни, спящая царевна лягушка. Пойду залы осмотрю и тоже баньки. Уж больно тяжелый денек перед этим выдался. Калерия, я думаю, теперь простит мне спящее состояние на боевом посту.